Глава 41. п е р в ы е дни после их торичного возвращения в Нью-Йорк были для Анжелы исполнены радостных надежд. Как это не похоже на ее возвращение сюда к больному мужу, к жизни без всяких перспектив после семи месяцев тоскливого одиночества? Забыв о прежних сомнениях, она рисовала себе блестящее будущее. видное положение в обществе, достаток, Юджин стал теперь важной персоной, карьера его совершенно ясно определилась и почти не вызывала опасений. У них были изрядные сбережения в банке, общая сумма их ценных бумаг, дававших в среднем около семи процентов дохода, составлял капитал в 30 0 тысяч долларов. Были у них и два земельных участка в Монклере. размером 200 футов на 200, с т о и м о с т ь которых, по слухам, все возрастала. Юджин оценил их приблизительно в 6 т ы с я ч долларов. Он поговаривал о том, чтобы в дальнейшем вкладывать сбережения в бумаги, приносящие более высокий процент, или поместить их в к а к о е н и б у д ь надежное коммерческое предприятие. А когда, немного погодя, наступит подходящий момент, он вероятно бросит издательское дело и вернется к своему искусству. Возможность это с каждым днем становилась все реальнее. Квартира студии, которую они выбрали себе в Нью-Йорке, находилась в новом, роскошно отделанном доме на Риверсайд-Драйв, близ 79-й улицы, где Юджин давно мечтал поселиться. Дом этот был специально приспособлен под студии. Риверсайд-Драйв район всевозможных выставок и, вместе с тем, одна из главных артерий города с его атмосферой аристократического парка, с великолепной панорамой величавого Гудзона и изумительными закатами всегда манил к себе Юджина. Когда он впервые приехал в Нью-Йорк, для него было наслаждением бродить здесь, наблюдая поток элегантных экипажей, кативших по направлению к могиле Гранта. Сколько раз бывало сидел он днем на этой самой скамье или чуть подальше и смотрел, как беззаботные всадники и амазонки веселыми к а в а л ь к а д а м и проносились мимо, в р а с к л а н и в а л и с ь со знакомыми, с н и с х о д и т е л ь н о и с высока разговаривали со сторожами и метельщиками парка или ниволюбовались рекой. Каким не доступным представлялся ему этот мир. Только миллионеры могут жить в нем, думал Юджин. Так мало понимал он тогда, к а к и м н е о ж и д а н н о с т я м приводят финансовые махинации. Эти элегантные мужчины в рядинготах и бриджах, эти грациозные женщины в черных шляпках, в длинных черных амазонках и желтых перчатках с изящными короткими хлыстиками, больше похожими на тросточки.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 Анжела была уполномочена приступить к поискам квартиры в 9-11 комнат с двумя или более ваннами стоимостью от трех до трех с половиной тысяч в год. И действительно, ей попалась превосходная квартира из 9 комнат с двумя ваннами с прекрасной студией 40 футов на 22 и 18 футов в высоту за 3200 д долларов. плата не слишком высокая при тех средствах, которыми они теперь располагали. к о м н а т ы б ы л и прекрасно о т д е л а н ы старым английским дубом с резьбой в стиле XV века. Что же касается обивки стен, то это оставлялось на усмотрение съемщика. К его услугам было все, что он пожелает: гобелены, шелк и прочее. Юджин выбрал для своей студии зеленовато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 А на черном мраморном пьедестале красовался желтый бюст Нерона, п о х о т л е в о е лицо которого с явными признаками вырождения злобно улыбалось миру. к о м н а т у освещали два золоченых к а н д е л я б р а на северной стене в одиннадцать рожков каждый. Из широких двойных окон во всю в ы ш и н у стен открывался вид на запад, на Гудзон. Одной из них выходило на каменный балкончик, где помещались четыре стула, и оттуда с высоты девяти этажей можно было любоваться набережной. Летом над балкончиком натягивался тент. По ту сторону спокойных вод реки торчали трубы и в ы с и л а с ь громада какого-то завода. На рейде всегда стояли суда: военные корабли, грузовые проходы и парусники.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 Из нас отчетливо представляют себе в мечтах убранство замка, которое они когда-нибудь построят, но редко кому выпадает с ч а с т ь увидеть эти мечты осуществленными. Мы с большим вкусом и знанием дела выбираем картины и занавеси и с л у г И вот для Юджина это стало реальностью.